Глава 53 Проводник повел дальше. Сделали два-три поворота по переулкам, и открылась площадь с каменными скамьями, расположенными амфитеатром. «Театр трагедий!» — перевел со слов проводника Перехватов. «Видите, какая громадина!» Места в первых рядах из мрамора. Они занимались почетными лицами. Тут помещались городские власти, жрецы. Пустой, пустой. Да разве жрецам подобало в театр? Ведь это ихние попы, остановил его Конурин. Ихнем все подобает, отвечал Николай Иванович. Ведь они идольские жрецы. Даже богу пьянства Бахусу праздновали. Так чего тебе еще? А разве у них был бог пьянства? Был. В том-то и штука. Вся и служба-то у жрецов заключалась в том, что придут в храм, накроют перед статуей Бахуса закуску, выпьют, солененьким закусят, попаят этих самых вакханок, — Ах, вот как! Ну, тогда дел десятое. — Положим, что не совсем так, — начал было Перехватов. — Ну, да уж будь по-вашему, — махнул он рукой. — А в Акханке те же самые кокотки, только еще попронзительнее, потому что завсегда пьяные, — пояснил, в свою очередь, Граблен и сказал... Ну что ж, Рафаэль, веди дальше. Дай на величественное это здание посмотреть. Ведь это театр, а не домишко какой-нибудь. Какой тут театр? Просто цирк. На манер цирка и выстроен. Вот тут на площадке должно быть акробаты ломались. Тогда все театры так строились. Поди ты! Ежели был бы театр, то была бы сцена. Да вот сцена, вот где она была. Разумеется, только этот театр был без крыши. Но, а без крыши, так это уж не театр. Театр, настоящий театр с декорациями на сцене. Я же ведь читал описание. Был и занавес перед сценой стою только разницей, что этот занавес не наверх поднимался, а опускался вниз под сцену, где было подземелье. Ну, — Но довольно довольно мимо завел свою шарманку и уж рад не желаем мы слушать торопил Перехватова граблен. двинулись дальше, подошли ко второму театру комический театр. «Театрум тектум». В шестьдесят третьем году он был разрушен землетрясением, и уж извержение Везувия застало его в развалинах. В этом комическом театре замечателен оркестр из цветного мрамора, — рассказывал Перехватов. «Ну, и чудесно! Ну и пусть его замечателен!» — отвечал Граблин. — Уж замечательнее, брат, того, что мы видели нарисованным на стенах у веселительного дома, ничего не будет. — Мимо. — Вы говорите, комический театр? — начал Конурин. — Стало быть, здесь в старину оперетки эти самые давались. — Какие оперетки? Опереток тогда не было. — Ты, Рафаэль, вот что. — — Ты скажи проводнику, что, ежели есть еще на просмотр такое же забавное, как мы да Мадавича за замком видели, то пусть показывает, а нет, так ну ее и Помпею эту самую. — Уходить? Да что ты! Мы еще и половины не осмотрели. — Вообразите, какое невежество! — обратился Перехватов к Глафеи Семеновне, но та... Тоже зевала. «Вам скучно?» — спросил он ее. «Ну, не то чтобы скучно, а все одно, одно и одно. Здесь кладбище еще будет. Я знаю по описанию. Сохранились могилы с надписями. Ну, его, это самое кладбище, позавтракать надо». «Я до смерти есть хочу. Бродим, бродим!» — заговорил Конурин. «Приятные речи, приятные слушать!» — подхватил граблен Рафаэль. «Что же ты моей команде не внимаешь? Вели выводить нас вон! Будет уж с нас достаточно на Помпеились!» «Домус Гомерика!» — возглашал проводник, продолжая рассказывать без умолку. «Дом трагического поэта!» «Но какого именно, неизвестно», — переводил Перехватов. «У дома сохранилась надпись «Каве Канем» — «Берегись собаки». Около этого места были найдены металлический ошейник и скелет собаки. «Но вот еще чем нам нужно про собаку!» «Мимо!» — слышался ропот. «Господа!» Тут сохранились замечательные изображения на стенах. — По части клубнички? Такие же, как мы видели Давича в увеселительном доме? — спросил Граблин. — Нет, но все-таки... — Тогда ну их к черту! Выводи же нас из твоей, Помпеи! Да — души то проводник выводит. Термополиум — продажа горячих напитков. «Таверна». «Где? Где?» «Да вот, вот, сохранилась вывеска. Тут и пропасть. Только одна вывеска сохранилась. Чего ж ты кричишь-то перед нами с такой радостью? Я думал, что настоящая таверна, где можно выпить и закусить», — сказал Граблин. «Общественные бани. Ну и к лешему». «Ах, господа, господа!» «Неужели вы древние бани-то не посмотрите?» — удивлялся Перехватов. «Но бани-то, пожалуй, можно». «А уж после бань и довольно», — сказал Николай Иванович. Вошли в стены бань. Перехватов рассказывал назначение отделений и название их. «Аподетериум» — раздевальная комната, где оставляли свою одежду, пришедшие в баню. Сохранились в стенах даже отверстия для шкафов, куда клалась для сохранения одежды. «С буфетом бани были или без буфета?» — поинтересовался Конурин. «С буфетом, с буфетом! Древние подолгу бывали в бане и любили выпить и закусить. Молодцы древние! Из раздевальной вход в холодную баню. Фригидариум». Вот и бассейн для купания. Скажи, на милость, какой бассейн-то? Даже больше, чем у нас в Питере в Целебеевских банях. Из этой холодной бани вход в горячую. Тепидариум. Здесь натирались душистыми маслами и вообще всякими благовониями. Ну, вот еще какой обычай А ежели, к примеру, это... «Не благовониями хотел натереться, а скипидаром или дегтем?» «Или бобковой мазью?» — спрашивал Канурин. «Не знаю, не знаю. Насчет дегтю и бобковой мази описание не сохранилось». «Позвольте, господа, но ну где же каменка, на которую поддавали? Где полок, на котором вениками хлистались?» «Известно» что древние вениками не хлестались Да что ты! Неужто и простой народ не хлестался Вздор! Четвертое отделение бани для потения. Колидариум. Это уж самая жаркая баня. — Неужто четыре отделения? — удивлялся Конурин. «Ну уж, это значит, были охотники до бани. Царство им небесное, господам помпейцам!» «Даже пять отделений, а не четыре! Вот оно, пятое, лакониум!» Тут был умеренный жар, и господа посетители окачивались вот под этим фонтаном. Вот остатки фонтана сохранились. «Тсс! Скажи на милость!» Пять отделений. Молодцы, молодцы, помпейцы. Вот за эту хвалю. Это уж, значит, до бани не охотники, а одно слово — яд были. Приеду домой, непременно жене надо будет про помпейские бани рассказать. Она у меня до бани, ой-ой-ой, как лиха, ни одной субботы не приминует. Батюшки... Да сегодня у нас не как суббота. Суббота и есть. но ну, так она, наверное, теперь в бане. И уж, наверное, ей и кается, Что муж ее вспоминает. Каждую субботу об эту пору Перед обедом в баню ходит. и Икни, матушка, и икни. Пожалей своего мужа. Видишь, его нелегкая куда занесла В помпейские бани. — Полный Иван Кондратич, что это вы за возгласы такие делаете? — С неудовольствием, — сказала Глафира Семеновна. — А что же такое? — Уж будто про жену и вспомнить нельзя. — Жена ведь, а не полудевица из французской нации. Ну вот, она и икнула, потому что и мне икнулась. Сердце сердцу весть подает». Ну, бани посмотрели, так и в самом деле можно на уход из этой Помпеи. Да ведь уж уходим. Вот музей, мимо которого мы проходили. Вот и выход, — сказал Перехватов. На кладбище не пойдете? Нет, нет, куда тут? Ну его, кладбищ у нас и своих в Питере довольно, послышались голоса, древние могилы и памятники. Древних памятников у нас тоже много. Походи-ка в Питере по Волковскому кладбищу. Столько древних памятников, что страсть. Перехватов поговорил с проводником, и все направились к музею, находящемуся при выходе. «Музей-то помпейский, уж все надо зайти», — говорил Перехватов. «В музей? Ковришками меня в музей не заманишь». Замахал руками Граблин. «Ну, зайдемте, зайдемте, только ненадолго, на скорую руку, только для того, чтобы потом сказать, что были в Помпейском музее», сказала Глафира Семёновна и повела позевывающих мужчин за собой в музей. Граблин остался у входа.